Было сказано, что эти низкорослые люди были каннибалами и жили в отдаленные горной местности. По его утверждению, эта местность была ограничена условной линией, протянувшейся от Асама до Батанга, тогда как восточная граница проходила по линии от сянь кья до тиэн Эта земля называлась кьепу а ее жители понятия не имели о буддийской религии. Культура их, согласно описанию, была крайне примитивна, ибо тот же источник сообщает о том, что люди эти жили в пещерах, а вместо одежды прикрывали тело звериными шкурами или листьями. Судя по локализации территории их проживания, Это низкорослое племя Мо-Ю никогда не отождествлялось с крупноголовыми и тщедушными дропа, обитавшими в горах Баян-Караула. Но вообще говоря, в названии их царства кепу слышится имя таинственного народа Хам. При этом весьма любопытно, что в первом издании статьи В Дас Вегетариш Универсум в одном месте есть упоминание о народе Хань. Возможно, это не ошибка наборщика, а именно правильный вариант написания. В этой связи возникает вопрос о том, что явилось причиной разделения народностей дропа и хам. В материале же далее сообщается о том, что дропа спустились с небеса, люди хам вырезали на каменных дисках тексты, в которых оплакивалась гибель их воздушного флота. В то же время, согласно тому же сообщению, представители дропа и хам по своему физическому облику практически не отличались друг от друга. Ведь, может, автор просто разделил один народ на два? Во всяком случае, племя карликов – это, по всей видимости, один из следов, ведущих к разгадке тайны пещер Баян-Караула. «Кто же такие были Цум Умной и чий Путей?» Все попытки отыскать следы китайских ученых Цум Умнуя и Чи путея оказывались тщетными и уходили, словно вода в песок. Ни один из опрошенных экспертов из знатоков китайского языка не слышал таких имен, как Цум Умной и Чи путей. Так, например, Хасунома Рюкю библиотекарше Института японской культуры в Кельне, уверяла меня, что Цум Умной – это при подобном написании имя отнюдь не японское, и высказала предположение, что это имя может быть иметь тибетское происхождение. Однако предположение это оказалось ошибочным. Что касается материала Петра Красы, хотя там и сообщаются некоторые сведения о цум умнуя, однако не может быть и речи об их полной достоверности. Так Краса утверждает, что цум ум якобы даже опубликовал книгу, однако имя автора не имеет никакого отношения к азиатскому ученому. То же самое можно сказать и об имени Чи путей который был подвергнут всеобщему осмеянию учеными всей Азии. Его теория нигде более не упоминается. Однако длинная череда эпизодов, так и не приведших к открытию, на этом не заканчивается. Так серьезный вопрос вызывают и археологические исследования, проводившиеся после 1937 года, В пограничном районе между Китаем и Тибетом, поскольку 7 июля 1937 года Китай находился в состоянии тотальной войны с Японией.